Глава одиннадцатая Март 1246 года В распахнутое окно тянет холодом и гарью. От чёрных останков домов всё ещё поднимаются серые столбы дыма. Пожар уже потушили, но с треть нижнего города выгорела дотла. Да уж мрачно окидываю взглядом сгоревшие концы Полоцка. «После такого убедить местных, что мы здесь, из самых лучших и добрых побуждений, будет сложновато». Оборачиваюсь к стоящему у двери Куранбасе. «Ну что там? Собирается народ?» «Да еле ползут, как улитки прям», — Полоц яростно взмахнул комчой. «Скажи только слово, и я тебе всех сгоню в един миг». Ретивость Куранбаса мне понятна, ведь всё закончилось без его участия. По сути, он в Кремле всю ночь просидел, пока другие на улицах с Литвой бились. Пока он разобрался, что к чему, пока вывел свою сотню, скоротечный бой уже закончился. Нет, я его ни словом не упрекнул, упаси бог. По мне, он всё сделал правильно и своевременно, но у него своё понимание момента. И какую-то вину он за собой держит. Отсюда и желание хоть что-то сделать и хоть как-то отличиться. Я его понимаю, но излишнее рвение мне сейчас не нужно, поэтому отрицательно мотаю головой. Не надо, не торопись. Как только закончились пожаром, я велел Куранбасе разослать гонцов по городу и известить всех именитых полоцких людей, что князь Константин и консул Твери зовут их на разговор. Можно, конечно, было сделать так, как предлагает Половец, попросту согнать всех жителей на площадь и поставить перед фактом, вот какие правила теперь будут в городе. Но мне все же хочется, чтобы народ принял нас добровольно. Знаю, с таким князем, как Константин, эта задача из непростых превращается в архисложную. Но всё же... Вон он сидит, недовольный бросая взгляд ну, на новоявленного князя Полоцка. «Дай ему волю, он бы уже головы начал рубить». Словно услышав меня, тот нервно запарабанил пальцами по столу. «Не понимаю, чего ты с ними возишься? Они же только твердую руку дакнут, понимают». Эта бесцеремонная глупость страшно бесит меня. Но чему меня здесь жизнь научила, так это сдерживанию эмоций. В этот раз я все же не отказываю себе удовольствие и поставить князя на место. «Может, меня забрать своих стрелков и вернуться в Тверь? А ты уж, раз такой умный и всё знаешь, сам тут порядок наведёшь». Я вижу, как его самовлюблённая, переполненная обиженной гордыней натура, жаждет избавиться от меня и немедленно выкрикнуть «Ну и уходи, я тут сам разберусь!». Но инстинкт самосохранения, оказывается, сильнее и побеждает. Князь молча поджимает губы и отводит взгляд. «Ведь мы оба знаем». Мои роты ещё не скроются за горизонтом, как его тут сразу же прирежут без единой капли жалости. Так он всем насолил. Задержав на нём долгий и жёсткий взгляд, я показываю ему, что идиотские советы мне не нужны, а затем добавляю в голос примирительные нотки. «Иди-ка ты, князь, к себе, отдохни. Устал, поди. А я тут подумаю в тишине». Константин срывается с места, своей порывистостью выплёскивая недовольство. И убеждая самого себя в собственной независимости и смелости. Господи, и с кем мне приходится работать? Вздохнув, дожидаясь, пока за князем захлопнется дверь и поворачиваюсь к Кранбасе. Проследи, чтоб глаз с него не спускали, как бы ни выкинул чего. Уперевшись руками в перила крыльца, я смотрю сверху на собравшихся на княжем дворе людей. В первой линии боярские шубы и бобровые шапки, вторым рядом купеческие тулупы, а по краю уж крестьянские армяки и треухи. Это старосты ремесленных концов. Их я тоже позвал, мне хочется, чтобы меня услышал каждый в этом городе. Люди смотрят на меня хмуро, и винить их в этом трудно, когда запах гари все еще стоит в воздухе. «Здравствуйте, половчане!» — приветствую народ, и слышу в ответ лишь недовольный гул. Этот коллективно-молчаливый протест нужно во что бы то ни стало разбить. И в этом у меня немалый опыт ещё со школы, начиная с лёгкой подначки. — Чего такие мрачные люди добрые? — улыбаюсь во весь рот и тут же получаю в ответ жёсткое зло. — А ты выйдь за ворота, да на пожарочек глянь, Тады и спрашивать не надо будет. Снимаю улыбку с лица и добавляю в голос праведного гнева. — А вы думали, как будет? Или вы вообще не думали, когда своего наследственного князя изгоняли, а ворога литовского на стол полоцкий хотели посадить?» Беру паузу, и в неё тут же взлезает юркий, длинноносый человечек в боярской шубе и в колпаке с соборью опушкой. «Это ты про Константина, что ли? Так он нам не князь, его и отец стола княжеского лишил, да из города погнал». Пропуская первую часть у тирады и цепляясь за последнюю. «Это с чего же ты так решил?» «Зачем же отцу родного сына наследство лишать?» «Зачем?» — взялся носатый. «Да за непотребство всякое, за то, что девку купеческую сильничал». «Ну вот, мы пришли куда надо», — мысленно усмехаясь и вкладываю в голос праведный гнев. «Ты зачем же брешешь, чего не знаешь, пёсий сын? Наговариваешь на князя своего. Зато ведь и головы можно лишиться». От моей угрозы мелкий спрятался за спиной дородного боярина с как из камня, вырезанным лицом, а тот зыркнул на меня из-под кустистых бровей. «Грозить Ивану Фёдоровичу незачу. Он говорит то, что каждый здесь знает, а...» «Вот как!» — обрывая его на полусловие. «А у меня совсем другие сведения». Жестом маню стоящего за дверью купца ярца Кошеля и подталкиваю его к перилам. «Подойди, расскажи, как всё было на самом деле». Мужик поначалу жмется, врать ему не впервой, но вот так, чтобы в глаза именитому боярству, то боязно. Мой взгляд говорит ему, даже не вздумай пойти на попятный, и тот, выдохнув, начинает выдавать обговоренный текст. «Простите, люди добрые, а говорил я понапрасну княрчика Снатида. Он эмоционально и ярко рассказывает, что было все по любви и согласию, а он, не разобравшись с горяча, А когда княжич тайно попросил у руки его дочери Марфы, он понял, что сотворил, но было уже поздно. Смотрю, как Купчина искренне бьёт себя кулаком в грудь и только дивлюсь. Ну, прямо артист пропадает. Пожалуй, сейчас он и сам верит своим словам. Я осознанно свёл весь конфликт к инциденту с купеческой дочкой. Во-первых, сейчас все увлечённо слушают раскаившуюся папашу и совсем забыли, как про выгоревшие посады, так и про все прочие выкрутасы Константина. Во-вторых, теперь вроде как и не княжечи сгои обвиняемый. Это они все, виноватая сторона. Осудили парня без вины и из города выгнали. Кому теперь ответ держать? А Ярц уже кланяется честному народу и слез на прощение просит. — Вы уж простите меня, люди именитые. Конечно, грех, чтобы до свадьбы. Но уж коли случается, то не смог я зла на княжече держать. «Благословил их на брак. Свадьбу вот по весне сыграем». Народ на дворе стоит молча, и вид у всех такое, будто на них на всех разом ушат холодной воды выплеснули. А я немного злорадствую про себя. «Ну что, познакомились с методами двадцать первого века? И что теперь на это скажете?» Купец своё дело сделал, и он знает, за что старался, да душой кривил. Его дочь станет отныне княгиней, и сам он породнится с Рюриковичами. Это, так сказать, духовный бонус. А из материального я обещал ему оплатить приданной невесты. Так что, как ни крути, мужик везде в плюсе. Слух же я себе и не позволяю, а наоборот вкладываю в голос сочувствие. «Вот видите! А вы спрашиваете, за что несчастья обрушились на ваш город?» Тут же повышает он и вещая с убежденностью проповедника то вам за гордыню досуд да неправедный ваш. За такой жизнью поплатиться можно. Но Господь милостлив, и предупреждением этим Он уберег вас от еще большей беды и греха неискупимого». Обвожу строгим взглядом нацеленные на меня лица. «Кто из вас хотел литовца Тавтовила князем на стол полоцки посадить?» Все молчат, но я не собираюсь выяснять, кто из них действительно был в сговоре с Литвином. У меня цель совершенно другая. Я хочу убедить их, что мой приход для них — это не беда, а благо и величайшая удача, спасшая их от братоубийственной войны». Словно позабыв про свой вопрос, задаю новый и сам же на него отвечаю. «А вы знаете, что в планах у Миндовга и Товтавила было идти дальше на Русь? Идти войной на Смоленск, Торопец и Зубцов? Не знаете? Ну так в том и беда ваша». Стал бы здесь, тофтовил твёрдой стопой, навёл бы свой порядок, а потом погнал бы вас убивать, своих же братьев под Смоленск, Зубтов и Ржеву. Вы этого хотите? Народ молчит, но теперь я твёрдо намереваюсь добиться ответа. В полной тишине сверлю толпу глазами и повторяю. Так хотите или нет? Ежели Литва вам ближе к сердцу, и вы с ними готовы на братьев своих идти, свои же города жечь до да сестёр своих в полон литовский угонять, «Так еще не поздно. Автовил еще здесь, недалече. Можете его вновь покликать. Он с радостью вернется и сядет вам на шею. А мы с Константином уйдем. Но тогда уж знаете, ежели вы от божьего проведения откажетесь, то никто вам больше не поможет и от греха братоубийственного не спасет». Веду взглядом по лицам и вижу «проняло. Дальше уже легче будет». Тверь возвратились уже в начале апреля. Спешили изо всех сил, чтобы успеть до половодья. Из-за жижи на тракте и постоянно падающего мокрого снега поход превратился в настоящее испытание. Но даже это не смогло испортить моего хорошего настроения. Союз городов русских пополнился еще одним членом, и это не могло не радовать. Тогда, после моей речи, разговор быстро свернул с высоких материй к простому и насущному вопросу. Ежели Полоцк примет Константина обратно, то как все дальше будет? наперво я дал обществу гарантии, что никаких репрессий не будет, и все то, что было до сего дня, забыто и быльем поросло. Для этого вывел Константина на крыльцо, и он при всех поклялся на кресте, что никому мстить не будет и обиды своих горожанам забывает навек. После этого людей на дворе я немного отпустила, и тут я им поведал, что в союзе городов русских князь хоть фигура и авторитетная, но не абсолютная, и беспредельничать ему не позволяют. Для этого есть и Государственная Дума, и палата князей, где всегда беззаконие могут укоротить. Все слушали меня с таким вниманием, что в стоящей тишине никто даже нос утереть не решался. Что совсем неудивительно, ведь вопрос стоял о жизни и смерти многих, из здесь присутствующих. Я рассказывал и рассказывал, не жалея красок, пока не услышал из боярских рядов «Уж больно сладко ты сказываешь, а нам-то можно в эту сказку попасть». Вот тогда-то я и предложил им вступить в союз городов, еще раз упомянув, что он станет им всем дополнительным гарантом на случай чего. Такой вариант мгновенно ускорил дело, и народ на дворе даже расвел улыбками. Одно дело — клятва такого ненадёжного человека, как Константин, доверие к которому они не питали, и совсем другое — наличие третьей силы, к коей можно и за судом правом обратиться. В тот же день оформили вступление города в Союз, и вновь утверждённая Боярская дума вместе с князем подписали договор, из коего следовало, что Полоцк обязуется отправить в Тверь две сотни рекрутов и берет на себя обязательства оплачивать их вооружение, содержание и обучение. В ответ же, Союз гарантировал городу и горожанам защиту как в случае нападения извне, так и в случае беззакония и любой попытки силовой смены существующей власти. Для того, чтобы ни у кого не возникло желание изменить статус КО силой, я оставил в городе полсотни конных стрелков, так сказать. Для соблюдения порядка, а главное, для контроля за выполнением обязательств перед Союзом Городов. И вот тут уже привычно возникла кадровая проблема. Ведь оставленный в Полоцке сотник автоматически становился и моим представителем в городе. То бишь, с этого дня на его плечи ложились не только военные, но и политические и административные вопросы, в которых неграмотный парень совсем не разбирался. Ему нужен был советник или помощник, назови как хочешь. В общем, кто-то, кто хорошо понимал бы местные хитросплетения, но при этом однозначно играл бы на моей стороне. Местных бояр я совсем не знал. Доверять Константину было бы верхом глупости, и получилось, что единственным человеком в Полоцке, на которого я хоть как-то мог бы положиться, был отец той самой обесчищенной девицы, которая в одночасье стала полоцкой княгиней. Кровная заинтересованность купца, и ярца, кошеля — в сохранении нынешнего тверского присутствия в городе, показалось мне абсолютно очевидной. Поэтому перед самым отъездом я вызвал купса к себе и в непринужденной беседе еще раз убедился, что человек он далеко не глупый и понимает главное. Без меня Константин тут же отправит его дочь в монастырь, а его самого прирежет где-нибудь по-тихому, дабы своим видом не напоминал князю о его унижении». После этого уже более жёстко я объяснил ему, что от него потребуется, какие плюшки ему это принесёт и чем закончится в случае измены. Он меня отлично понял и поклялся в преданности и готовности оказать любую помощь моему неопытному наместнику. Не могу сказать, что я ему полностью поверил, уж больно ушло и показался мне мужичок, но других кандидатур у меня не было, мне пришлось брать то, что есть. Единственное, что я мог сделать в создавшейся ситуации, так это дать наставление сотнику быть скупчиной на стороже и, заметив неладное, слать гонца в тверь. Эта ситуация в Полоцке не давала мне покоя всю дорогу, наводя меня на мысль, что выбранная мной ставка на новое, воспитанная моей школой поколения, бесспорно хороша, но имеет и свои минусы и один из них заключается в том, что пока это поколение вырастет, некоторые «болезни» могут принять необратимый характер. Покачиваясь в седле, в залепленном снегом башлыке или засыпая в шатре под завывание ветра, я все чаще приходил к одному и тому же выводу. Как бы странно для меня, гуманитария, это не звучало, но я вынужден признать, что сумел добиться определенных успехов на военном поприще а в экономике, финансах и торговле даже более чем серьезных достижений. В этом я могу быть собою доволен, а вот в политической жизни у меня явный пробел. Союз вроде бы создан, но насколько он крепок. Я сижу в Твери, и то, что творится в других городах Союза, узнаю лишь постфактум, а то я и вовсе не узнаю. Взять тот же Полоцк. Ведь силовая акция понадобилась, потому что других методов воздействия у меня там попросту не было. А если завтра попробует откачнуться какой-нибудь зубцов или бежецк, нечто мотаться из края в край и силы их всех тащить в союз. Нет, везде нужны свои люди, которые будут сами и неуклонно, так сказать, проводить линию партии. А вот ежели они не справятся, тогда можно и силу применить. В общем, по возвращении в Тверь я решил немедленно заняться двумя вещами. Службой безопасности — раз, и своими представителями в союзных городах — два. И вот тут, ещё даже не начав, я вновь столкнулся с проблемой кадрового голода. Кого поставить хотя бы во главе этих организаций, не говоря уже про самих представителей и агентов? Новые птенцы ещё когда вылупятся из гнезда? А люди нужны уже вчера. К тому же молодёжь не имеет ни опыта, ни авторитета для такой работы. В каждом случае нужен человек весомый в обществе и понимающий, что он делает и зачем, а не просто выполняющий приказ. Иначе, обладая властью, он может таких дров наломать, что потом и не разгрести. И только уже подъезжая к Твери, я вдруг как-то просто пришёл к весьма логичному и простому решению. «Нужно искать людей из Старой Гвардии», — мысленно сказал я самому себе. «Ведь у меня же полно примеров людей, которых я не воспитывал, которые не выросли в уже созданных мной условиях. Но, тем не менее, истово верящих в мое дело и служащих мне не за страх, и за совесть. Возьмем того же Кориду или Куранбасу. А Астрата? Да я сходу десяток имен легко могу назвать». А сколько ещё найдётся людей, готовых поверить в мои идеи? Надо только их найти и убедить. Не все такие повернутые на старых порядках, как Якун, или себе на уме, как Лугота. Надо просто не бояться доверять тем, кто уже показал себя, дать им шанс для движения вверх, и тогда у меня не только в каждом городе, а в каждом конце, в каждом доме будет поверному человеку».